Глава десятая. Под знаком чертополоха. Анна, молитвенно сложив руки, смотрела на распятие в Нейордской часовне. Оно было выполнено из дерева. Работа была грубоватой, однако сейчас, при колеблющемся свете одинокого язычка лампады, Анне казалось, что изваяние порой оживает, и изваяние Иисуса Христа чуть кивает ей, увенчанной терновым венцом головой. И тогда, заломив руки, она принималась вновь и вновь читать «Патер Ностр. но всякий раз сбивалась, доходя до слов «Сикутис нос демиттус Димиториус нострис», ибо молитва ее становилась ложной. Она не прощала ничего тем, кто напал на ее дом. В груди все каменело, и она испытывала прилив ненависти к шотландцам, которые вот уже неделю без устали осаждают Нейорд и за дня в день, повторяя отчаянные попытки взять замок штурмом. И хотя каждый новый приступ удавалось отбить, а тела погибших врагов усеяли рвы и откосы скалы вокруг гнезда орла, она не испытывала к ним сострадания. Вся душа ее, казалось, состоит из одной лишь жгучей ненависти, и она гордилась тем, что сама уложила из арбалета ни одного негодяя, созданного по образу и подобию Божию. Испытывая такие чувства, Грешно было молиться милосердному спасителю, моля у него милости и заступничества. Анна прикрыла глаза. Она не могла лгать Христу. Но ей так нужно было его покровительство именно сейчас, когда на душе так неспокойно, когда новая беда ворвалась в ее жизнь. Ей бы хотелось молиться со смирением Молли или той же Агнес дочери Гарри Батца, которая по полдня, несмотря на то, что вот-вот должна родить, Простаивала колено преклоненное на холодных плитах замковой часовни, обливаясь слезами, и выказывая такое религиозное рвение, какого никто не ожидал в этой вздорной потаскушке. Войдя сегодня вечером в часовню, Анна ощутила невольный трепет. И здесь уже собрались, преклонив колени все женщины от последней крестьянки, пришедшей искать спасение за стенами замка, и кончая странноватым подростком Патрицией, которая как казалось больше верила в эльфов до да горных духов и лишь одна она леденная иорта словно забыла что следует полагаться не только на свои силы но и на волю небес да у нее было без числа забот она чувствовала себя ответственной за каждого обитателя замка и тех кого привела сюда беда анна привыкла совсем справляться сама в этом был корень ее спокойствия и гордости гордости Нет, гордыни. Гордыни, в которую упрекал ее когда-то примас Англии Томас Буршье. Он и сам был грешником и предал ее, поверив речам Джона Мортона, нынешнего епископа Илийского. Но он был всего лишь слабым человеком, и она давно простила его. Как и другого священника, своего дядюшку Джорджа Невиля, окончившего дни свои в нищете в глухом монастыре. Но она не могла, как того требовало Писание, прощать тех, что явились разрушить ее дом и сейчас стояли под стенами Нейорта, ибо все в ней клокотало от ненависти, и ее молитва была бы ложной. Нобис ностра, Анна сжала кулаки от злости на свое упрямство. Нет, ей не дано сломить себя. Она не может прощать и, следовательно, не может просить милости для себя. И это все ее гордыня. Истинно сказано, она прирастает к человеку, как вторая кожа, и таких Христос не может спасти. Сколько раз, работая вместе со всеми в маслобойне или на кухне, в коптильне или в ткацкой, она твердила себе, что наконец-то освободилась от нее. Но нет. Ее грех состоял в том, что она гордилась тем, чего достигла своими руками, своей любовью и самоотречением. И даже сейчас, перед лицом Спасителя, она гордилась тем, что убивала людей, которые стали ее врагами. Анна поднялась с колен и беззвучно вышла из часовни. Узкая каменная лестница вела в темноту, но на площадке перед дверью было небольшое одностворчатое оконце. Анна распахнула его и вдохнула сырой ночной воздух которым, несмотря на прошедший дождь, чувствовался запах гари и кипящей смолы. На стенах сквозь мрак едва угадывались силуэты дозорных. Приподнявшись на носках, Анна заглянула в темный провал двора, где даже ночью поддерживали небольшой огонь под котлами на случай нового штурма. От сырых дыров валил едкий дым, и сумрачные силуэты дремавших у огня воинов казались тенями из ада, усталыми хмурыми, озлобленными. «Я, наверное, ничем не отличаюсь от них», — подумала Анна. Прислонившись виском к холодному камню оконной ниши, она вдруг вспомнила, что сегодня день святого Иоанна, праздник летнего солнцестояния. Горло подступил ком. Как прекрасен был этот день в минувшем году. Церковь святого Кадберта в долине украсили цветами и фруктами. В ней собрались люди со всей округи. Отец Мартин отслужил торжественную мессу. А затем прямо на берегу ручья, на утоптанной площадке, расставили столы, на которых выселись горы еды. Кровяные копченые колбасы, блюдо говядины с тушеной капустой, свинина на ребрышках, румяные тушки каплунов, запеченная в тесте рыба, сладкий крем, пенистый эль и даже бочонок темно-красного бордосского вина из погребов иорта. А какой пирог тогда испекли они вместе с Молли! Как красив он был! со своей румяной золотистой корочкой, возвышаясь на самом длинном из столов. Когда же его разрезали, оттуда вылетели десятки настоящих синиц, и все вокруг смеялись, а дети прыгали и вбежали от восторга. Сколько было шума, сколько веселья! Каждый стол был украшен снопом, перевитым яркими лентами, и все пили за новый урожай, а вечером развели костры, и все плясали вокруг них. Парни и девушки прыгали через огонь. Согласно поверью, так можно изгнать злых духов. Это шло еще от языческих времен, но отец Мартин отнесся к этому благожелательно. И даже сам, подобрав рясу, прыгнул через костер рука об руку с хорошенькой крестьянской девушкой. Отчего Молли вдруг не на шутку расстроилась и убежала в замок, который темной громадой выселся над расцвеченной огнями долиной. Анна хотела было удержать ее и успокоить, Хотя, как это было сделать, если священник уже прыгал через другой костер с пухленькой женой Мельника? Он явно не замечал рубкого заигрывания Молли, а, может, просто игнорировал. И Анна решила не вмешиваться. При свете огня она танцевала Моррис и умудрилась вовлечь в хоровод даже нелюдимого Оливера. А потом настал час, который она так любила когда пора пускать по воде огонь и загадывать желание. Для этого всегда служила заводь под скалой, где течение было наиболее спокойным. Корабликом из дощечек прикрепляли маленькие свечи и отпускали их плыть. Если лодочка тонула или свеча гасла, пока ее было видно, это означало, что желание не исполнится. Дети долго бежали вдоль ручья, наблюдая за своими огоньками. Взрослые редко следовали их примеру, предпочитая надеяться осторожно и ничего не знать наверняка. Анна помнила, как стояла у завода, провожая глазами свой огонек. К ней подбежала вся разрумянившаяся, разубранная цветами Кэтрин. "Мама, мама, я загадала, что выйду замуж за принца, и моя свеча она прыгала, указывая куда-то в гущу отражающихся в воде огоньков. Сейчас же появился и запыхавшийся Дэвид. Он добежал до самой мельницы, и его огонёк уплыл дальше всех других. Все у него всегда было самое лучшее. И Анна порой бронила сына за хвостовство, хотя и узнавала в нём себя в детстве. Он был так похож на неё и её сын, с этими зелёными миндалевидными глазами и изломом бровей, как у герцога Орвика. Он хотел быть первым воином в Мидл Марчис и не сомневался, что станет им и без уплывшей свечи. Неслышно сзади подошел Филипп и обнял ее. Ну а ты что загадала? Она улыбнулась, откинувшись затылком на его плечо. Чтобы у нас был еще ребенок. Мне предсказали давным-давно, что у меня будет трое детей. Он сильнее прижал ее к себе. А ты что загадал? Чтобы мир продержался как можно дольше. Они стояли, обнявшись, и долго вглядывались в туманищуюся заводь, выплывающие рой огоньков, где уже нельзя было определить, какой чей. Вспоминая все это, Анна почувствовала, что по лицу текут слезы. Год прошел, а их желания не исполнились. Теперь уже не будет летнего праздника. Анна всхлипнула, вспомнив разрушенное селение в долине, поднимающееся над сожженными полями черный дым. Закопченные стены церкви. Там, внизу, теперь расположилась армия врагов. Их костры, палатки, метательные машины, орудия. Утром они вновь начнут бомбардировать ворота Нейорта, забрасывать через стену пылающие осмоленные стрелы, чтобы в крепости возник пожар. И, наконец, пойдут на приступ. В этот раз все началось слишком неожиданно. Отец Мартин с отрядом в 20 человек отправился на ярмарку в Ньюкасл кассел -Аппентайн. А на другой день в Нейворд поздно вечером прискакал взволнованный Эмберс Флетчер. Анна как раз что-то рассказывала детям на ночь, когда у замковых ворот раздался хриплый звук его рога. Кэтрин, как всегда, испугалась и расплакалась, а Дэвид в одной рубашонке выскочил из детской. И Анна с нянькой с трудом нагнали его уже внизу. Анна объяснила сыну, что это вовсе не сигнал тревоги, и Дэвид обязан пойти и успокоить сестру. Кэтрин была на полтора года старше брата и смутно помнила одну из осад, когда Дэвид был совсем малюткой. Девочка до сих пор боялась ночных сигналов. Когда младшего Майс Грейва наконец увели, Анна спустилась в большой зал донжона. эмберс Флетчер, крайне встревоженный, Широкими шагами мерил зал из угла в угол, обращаясь к стоявшему у камина барону. Анна замерла на верхней площадке лестницы, но их сосед даже не заметил ее присутствия. Из его слов она вскоре поняла, в чем дело. Сын Сэра Эмброза, Гилберт Флетчер, оказывается, похитил Маргарет, дочь Хьюмов из Блэкхауза, Шотланку. Дочь врагов он привез в их замок Нидри Тауэрс. Более того, За ними погнались братья этой Маргарет, семеро здоровенных парней. И Гилберт со своими воинами уложил их на глазах у перепуганной девушки, пощадив лишь ее отца, старого Хьюма, снизойдя к мольбам юной Маргарет. Но и здесь он сглупил. И теперь старый Хьюм может нанять немало шотландских риверов, чтобы отомстить за смерть сыновей и бесчестия дочери. Они уже зажгли огненный крест, И вскоре в Нидри Тауэрс явятся не только Хьюмы, но и их родичи Дугласы, и жестокие Грэмы. И все из-за какой-то белобрысой девчонки, с которой Гилберт снюхался во время охоты на вересковых пустошах. Теперь это красотка Брюхата, и он вознамерился жениться на ней. Проклятие. И это после того, как старший Флетчер продал одному таримскому купцу право устроить брак Гилберта с богатой горожанкой. Анна прислонилась спиной к стене и неотрывно глядела на мужа, ожидая его решения. Разумеется, Флетчеры были добрыми соседями, и она отчасти понимала молодого Гилберта. Но выбрать дочь врага — это могло повлечь за собой долгую кровавую войну, пока вождь одной из сторон не сложит голову, да и потом месть будет тянуться долгие годы. У них самих вот уже не один год длится вражда с Доддами. И сыновья старого Мёрдока, Питер и Этрик, которые когда-то еще будучи подростками, частенько гостили в Нейорте, теперь то и дело совершают со своим отрядом набеги на владение Майсгрейва, и не всегда дело обходится без пролития крови. Теперь же, когда речь идет о похищении шотландской девушки и убийстве ее братьев, опасность неизмеримо больше. Анна, сжимая руки за спиной, и глядя на задумчиво внимавшего словам гостю мужа, страстно желала, чтобы Филипп нашел благовидный предлог отказаться от союза с Флетчерами. Ведь дело касалось Хьюмов. А они в родстве с самими Дугласами, которые вряд ли забыли, как Майзгрейв зимой отбил у них герцога Бекингема. Если им станет известно, что Майзгрейв поддержал Флетчеров, они тотчас вспомнят старую обиду, ибо глава их клана, граф Ангус, еще тогда поклялся отомстить Нейорту. И все же Анна молчала, ибо знала, что существуют дела, в которых один Филипп волен принимать решение. Даже тогда, когда ее супруг приказал части своих воинов отправиться в Нидри Тауэрс, она не вымолвила ни слова, хотя и считала, что отсылать людей из неорта когда и без того замок ослаблен отсутствием отряда, сопровождавшего Скот, весьма неразумно. Однако прошла неделя, другая, и все вокруг оставалось спокойным. Филип ожидал гонца от флетчеров. Однако ни разу сигнальный огонь не загорелся на скалах. Крестьяне трудились на грядках на границе было спокойно. Но однажды под вечер в Нейорт прискакал один из тех, кого Филип посылал в Нидри Тауэрс: Этот новый ратник Джон Дайтон. с вестью, что, похоже, на этот раз обойдется, и даже сам Эмберс Флетчер считает, что каким-то чудом им удалось избежать набега. «Клянусь обиднее, это в высшей степени странно», — заметил Майс Грейв, пожимая плечами. «Кровная месть в пограничье также незыблема, как вершина Картер-бар. К тому же мои люди заметили необычное движение по ту сторону сторожевых укреплений шотландцев». Джон Дайтон спокойно глядел на барона. «Мне велено передать только то, что велено. Этот царь Эмброс по всем правилам обвенчал сына шотландкой» и надеется, что сумеет помириться с Хьюмами. Анна видела, что Филипп не очень верит в такую возможность, однако испытала некоторое облегчение, когда Филипп велел Дайтону вернуть людей в Нейворт. А вот Оливер, каждый день ездивший проверять посты в горах, приносил в самом деле странные новости. «За Чевиотской горедой ощущается какое-то движение», – твердил он, но ничего толком не мог объяснить. Правда, порой появлялись небольшие отряды шотландцев, но поворачивали, не пересекая рубежа и не ввязываясь в стычки. Филипп сам выезжал в горы, и Анна не находила себе места, пока он был в отлучке. Теперь же, когда Джон Дайтон принес свое известие, она была готова расцеловать его. Потом Дайтон и спросил разрешения остаться в замке до утра, сославшись на то, что его конь захромал, и он хотел бы сам его перековать. Этот новый ратник любил и умел обращаться с животными. Когда перед отправкой бычков на ярмарку один из них захромал, Дайтон моментально догадался, в чем дело, ловко зажал его ногу между колен и вскрыл под копытом нарыв. Анна, наблюдая, как ловко он управляется, посоветовала мужу и его отослать в Ньюкасл кассел со стадом. Однако угрюмый солдат внезапно заупрямился, заявив, что в свое время торговал в этом городе. И не всегда честно. Поэтому у него там остались приятели, с которыми ему не хотелось бы вновь встретиться. Он вообще был не без странности этот Джон дейтон Хороший солдат, хоть и несколько нелюдимый. В начале лета он на несколько дней уезжал в Даром. И солдаты поговаривали, что этот рубака Джон вряд ли вернется. Однако он вернулся. И Анна, вышивая в полдень в саду, снова видела, как он меряет шагами стену над ее головой. Иногда она замечала, как он поглядывает на нее, но всякий раз мгновенно отводит взгляд, когда она поднимает голову. Впрочем, она привыкла к мужским взглядам. Лишь малышка Патриция от чего-то недолюбливала Дайтона и все твердила, что этот человек словно злой дух, зачем-то принявший облик смертного. И Анне приходилось просить моли проследить, чтобы Гарольд не забивал голову ее девочке языческой чушью. Итак, в тот вечер Джон Дайтон не уехал. И благодаря этому в Нейорте оказалось на одного опытного воина больше, ибо не успел он утром оседлать коня, как на верхней площадке Нейортского донжона тревожно затрубил рог. С этого все и началось. Анна видела, как Филипп сбежал на стену, да и сама она, забыв обо всем, кинулась к зубчатому парапету и испуганно застыла между массивными каменными выступами. Огонь на скале! «Еще один! И еще!» В предрассветном сумраке они пылали, словно багровые розы, а в светлеющее небо поднимались черные столбы дыма. «Опустить мост!» — крикнул Майс Грейв. «Оливер! Джереми! Скачите в деревню, бейте тревогу! Пусть люди поскорее поднимаются в замок или гонят скот в дальние лощины! Гарольд, оседлай мне кумира! И себе тоже подготовь лошадь!» «Ты и Джон Дайтон поедете со мной. Я хочу сам узнать, что там случилось!» У Анны жало сердце, когда он торопливо прошел мимо нее. Ей было страшно. Она не хотела, чтобы Филипп уезжал. Но не в ее силах было что-то изменить. А он вдруг вернулся, легко взял ее за руку. «Ты дочь и жена воинов. Я оставляю замок на тебя. Ты знаешь, что надо делать, а Освальд тебе поможет». Я скоро вернусь. Филипп улыбнулся. Я вернусь. Это так же верно, как и то, что все мы сейчас нуждаемся в милосердии Божьем. И он умчался.